глава 10 ордан я наблюдал как ксюша гоняет стражу и слушал тихий смех за брат едва слышно комментировал происходящее на плацу о смотри леврей сейчас просто упадет слышчай они такие слабенькие кашу по утрам не едят ты где набрался таких выражений фыркнул я внимательно следя чтоб мою фиечку никто не посмел обидеть «Судя по происходящему, причинить ей вред сложнее, чем я думал». «Как где?» — усмехнулся Зар. «Сашка мне каждый день так говорит». «Ну да, ты же в няньке заделался». Не смог сдержать сарказма. «Всем бы такую подопечную!» — с гордостью похвастался брат. «Умненькая, запоминает все быстро, сила неимоверная». «И что, ты даже мышью еще ни разу не был?» Дело удивился я, окидывая брата взглядом. «Главное правило обучения молодых магов строго запрещено применять магию к учителю, то есть ко мне». протянул я, якобы совершенно не зная о данном правиле. Разговор затух сам собой, когда Ксюша вызвала на поединок Ника. Парне было жаль. «А как же, такой позор проиграть человеческой женщине!» Впрочем, несмотря на то, что Ник довольно умен, я собирался убрать его с должности командира королевской гвардии. Нет, не из-за Ксюши, скорее из-за слабые способности, не соответствующие занимаемой должности. Хуже всего то, что Ник человек отца, а значит и убрать его не получится, пока папа занимает трон. Не знаю, зачем он держит генерала на должности командира». Мне отвечает, что Николас находится на своем месте, а мне пока не стоит совать нос, куда не следует. «Вот займешь трон, тогда и будешь под себя подчиненных набирать, а мою сеть не трожь», — так слышался голос отца. Я насторожился, когда почувствовал, что рядом открывается портал, но практически сразу расслабился, увидев брата. Дамиан легкой походкой приближался к Ксюше, весело насвистывая. И что он там забыл? Что? Он хочет показать ей тренировку карателей? Естественно, я против. Но как же загорелись глаза у моей истиной. Стоило девушке услышать о том, что в мире есть еще существа, с кем можно было бы поравняться силой. И вот спустя немного времени я уже стоял вздыхая. Феечка, насмотревшись на бой карателей, решила, что было бы неплохо сразиться с Дамианом. Я лишь глухо застонал, понимая, что истинное может серьезно отхватить по своему наглому носику, который вечно лезет туда, где его быть не должно. Пришлось подать знак Дамиану, что лично откручу брату голову, если хоть как-то обидит девушку. На что средненький лишь усмехнулся, делая первый выпад. И все же я недооценил девчонку. Нет, брата она не победила, но и на лопатки не упала ни разу. Что радовало, так это отсутствие слезы психов, когда феечке прилетело несколько раз по мягкому месту. Естественно, не острием, но и плашмя боевым мечом достаточно больно. Но Ксюша лишь морщилась, а вскоре и вовсе отступила, склоняя голову в легком поклоне. Дамиан кивнул в ответ, отвесил пару незначительных комплиментов и повернулся ко мне. Арадан, «Предлагаю устроить небольшой переворот, пока отца дома нет». «И что ты предлагаешь?» – заинтересовался я, понимаю, что ничего плохого брат не имеет в виду. «Родителей не будет еще около двух месяцев, поэтому предлагаю дать Ксении либо воспитать из задохликов нормальных воинов, либо набрать новых?» – усмехнувшись, закончил за брата. «Интересная идея, хотя Ника снять с должности не получится». Папа вцепился в него руками и ногами. «Могу обеспечить его добровольное увольнение», — хмыкнул Дамиан, кивая на карателей, которые продолжали тренироваться, не обращая на нас внимания. «Не думаю, что это обязательно», — отказался я от заманчивого предложения. «Отец не идиот, а значит, Николас для чего-то ему нужен. В любом случае, уже довольно поздно, пора бы ужинать». Когда я заикнулся об ужине, Ксюша скривилась. «Хм, неужели все действительно настолько плохо? Надо бы наведаться к Диане в гости и попробовать блюда земной кухни. Ну а вдруг?» Дамиан присоединиться к ужину отказался, признавшись, что не горит желанием посещать серпентарий. Уж лучше со своей истиной в кафе поужинает. Я посмотрел на Ксюшу, заметил усталый взгляд и поникшую спину. Не хотелось бы ее тащить в столовую. «Ксюша, ты спустишься на ужин или приказать, чтоб тебе подали еду в комнату?» Тихо поинтересовался у девушки, придерживая за локоть. «А так можно?» – обрадовалась она. «Я бы лучше в комнате, устала, жуть как!» Я кивнул и открыл портал в покое моей истиной. «Увы, но мне придется идти на ужин!» Обязанности кронпринца, в том числе и прием пищи со своими придворными, никто не отменял. «Ваше высочество, а правда, что во дворце появилась новая должность советник кронпринца? Точнее, советница!» Мило защебетала Алия, дочь папиного министра по хозяйственной части. «Правда», — усмехнулся я, наблюдая, как загораются глаза девушки, а все вокруг прекратили жевать, прислушиваясь. Я улыбнулся и не стал упускать возможность щелкнуть леди понусу, Но она уже занята и довольно прочно. Насколько я понял из разговора за столом и неприязненному взгляду Алии в сторону Мии, моей последней фаворитки, никто не знал, кому именно достался столь весомый пост. Быстро расправившись с ужином и за чаем обсудив с министром финансов шаткое положение дел, Я удалился в кабинет, где целый час составлял договор о приеме на службу советника Кронпринца. Да, теперь Ксюша будет работать совершенно официально. Работа с бумагами отняла кучу времени, так что в свою спальню я перенесся уставший да нельзя. И каким же было мое удивление, когда я заметил девушку, сидевшую посреди моей кровати. «Что ты тут делаешь?» — осторожно поинтересовался я, рассматривая гостью. — К вам пришла, ваше высочество. Ксения. Окинув своих подопечным усталым взглядом, я потрепала малыша по голове и направилась в ванную. Вымоталась настолько, что даже говорить сложно. Но, приняв горячую ванну и перекусив фруктами, с удовольствием отметила, что неприятные ощущения ушли, а тело налилось силой, словно я проспала всю ночь. Забравшись на кровать, я похлопала по матрасу, предлагая Брану присоединиться. Итак, сегодня я надрала зад занощивому генералу, а затем принц Дамиан надрал зад мне, резумировала я и хихикнула, наблюдая, как мальчишка заливается краской. «Прости, больше так говорить не буду. В общем, теперь я буду тренировать королевскую стражу». «А они тебя не обидят?» Нахмурившись, взволнованно уточнил мальчик. «А я едва преодолела огромное желание потискать пацана, который действительно за меня переживает». Сдержав порыв, ответила со смешком. «О нет, меня просто не смогут обидеть, потому что подготовка лучше, чем у нынешней стражи». «Надеюсь, у меня получится сделать из них воинов, а не комнатных баллонок». «А кто такие баллонки?» – с любопытством поинтересовался Бран. «Это собачки маленькие, которые могут только гавкать и все», – рассмеялась я. «А не пора ли нам спать?» Меня в сон не клонило, а вот ребенку уже пора. Поэтому, чмокнув маленького друга в макушку и пожелав спокойной ночи, я отправила ребенка спать, а сама села за работу». Но не могла я не прихватить с собой несколько папок с досье на жителей дворца. Тем более, это теперь моя работа. Хотя я очень слабо представляю, что именно должна с этими досье делать. Просто прочитать и быть в курсе обо всех? Логично, конечно, но зачем? Итак, это у нас Лореолайна. Господи, за что ж так с тобой? Поморщившись от имени, пробормотала я, читая краткую биографию. Девушка была придворной дамой, дочерью барона, жила в замке, имела трех служанок и скверный характер. Судя по описанию, что она любит, а чего терпеть не может. И на кой черт ее тут держит? Я откинула папку и взялась за другую, но не успела открыть, как раздался стук в дверь. Пожав плечами, пошла открывать. Вот кого точно не ожидаешь увидеть на пороге, так это туча ее досье только что прочитала. «Ксения!» Надменно поинтересовалась местная фифа и, не дожидаясь ответа, прошла в гостиную. — Я Лориолайна, придворная дама королевы. Скажу сразу, чтоб ты не питала надежд. Его высочество мне благоволит. — Да что ты! — стараясь не заржать, воскликнула я. — Видишь, это колье! Лора повернулась ко мне и на маникюренном пальчиком подделала золотое нечто, висящее на груди. И его мне подарил сам кронпринц. Так вот к чему это я? В твоих же интересах не пытаться пролезть в постель к принцу. Феерическая идиотка! Восхитилась я, разглядывая девушку. Ну кто же так устраняет конкуренцию? А ты знаешь, кто я? Это неважно важно! Наморчив немного курносый нос, фыркнула девушка. А зря! Заговорчески подмигнула я ей. «Я ведь фея, могу исполнить любое твое желание. Вот чего ты хочешь больше всего на свете?» «Больше всего?» – задумалась девушка, а глаза ее лихорадочно заблестели. «Стать королевой! Я больше всего на свете хочу править!» «Говорю же, идиотка!» – усмехнулась я, чувствуя сжение в груди. «Даже желание загадать нормальное не можешь!» Задумавшись на миг, я щелкнула пальцами, проследив, как гость исчезает в портале. «Да, Англия пятнадцатого века ей не понравится, совсем, но это уже не мои проблемы. Я сразу всех предупредила, что фея из меня так себе, совсем не добрая». «Открываем межмировые и межвременные порталы, значит?» Грозно рявкнул кто-то за моей спиной. Я испуганно взвизгнула и обернулась. Оказывается, разговаривал со мной создатель драконов, Лоран собственной персоной. «Я, значит, занимаюсь переселением твоих родных, а ты моих подданных черти куда отправляешь?» «Ну, простите». Опустив голову и чуть не шаркнув ножкой, повинилась я. «Для меня сейчас прозвучали самые важные слова. Он занимается переселением мамы и Машки». Большего мне и не надо. Она сама захотела стать королевой. Не надо мне тут рассказывать, — отмахнулся Лоран. Я прекрасно знаю, как можно переврать все. Был же вариант сделать девушку суженой ужиной Ордана, сняв с себя метку истинной. Почему так не поступила? Я замерла, понимая, что на долю секунды задумалась о том, чтобы женить кронпринца, но не смогла. Не могла я отдать Ордана этой дуре. Но почему? Какая мне разница до него, до королевства, да и всех остальных драконов? И поняла, что на драконов, как и на королевство мне абсолютно плевать. Но Ордана я отдать не согласна. Слишком он мне стал дорог. С его шутками, с его мягким голосом, пронзительным взглядом. Неужели но ну, наконец-то!» — удовлетворенно хмыкнул Создатель. «Я думал, до тебя никогда не дойдет. Ну что же, оно и к лучшему!» «Я не!» Я хотела было возмутиться, но Лоран перебил. «Что не? Не влюбилась? Не испытываешь чувств к золотому дракону? Так не надо обманывать ни себя, ни уж тем более меня! Я создавал привязку истинных, а значит, и силу тяги, «Понимаю прекрасно. Так что, хочешь родных узнать?» Я закивала, а киболванчик, напрягая слух. А вдруг он в отмеску сейчас шептать начнет? Итак мама твоя, Антонина Васильевна, и сестра Мария вполне благополучно могут перенестись в мир драконов. Но вот если с сестрой все хорошо, то маму надо сразу же к драконим лекарям. Сердцем у нее плохо в больнице лежит». — Кстати, обманула тебя фея. Исчезла ты, а Антонине Васильевне плохо стало, когда ей сказали, что дочь старшая числится в списках пропавших без вести. — Вот зараза блондинистая! — процедила я, сжимая кулаки. — Все перья повыдергиваю, когда увижу. — Обязательно! — хохотнул создатель. — Но сейчас не о ней. Тебе надо поговорить с Орданом, пусть перенесет во дворец лекаря, потому что здесь его нет. Как только лекарь будет наготове, позовете меня, я перенесу твоих родных». «Спасибо огромное!» – взвизгнула я, осаживая себя в самый последний момент. Еще не хватало кинуться на шею местного божества. «Не за что. Беги к своему принцу!» – усмехнулся Лоран, но внезапно удивленно приподнял брови и пробормотал. «А нет, пока не беги, не надо тебе этого. Ложись спать, утром дела делать будем». Создатель исчез, а я, постояв еще минуту, поступила как самая настоящая женщина. Поспешила к Ордану рассказывать новости, абсолютно забывая о словах Создателя.